Похоже, соли в прям рассыпалось ни к добру. Кэс едва доработала смену, мутила, лихорадила и к о р ч и л а с л о в н о злобный зверек пытался прогрызть плот, ь чтобы вырваться наружу. В квартиру девушка вошла уже на автопилоте, захлопнула дверь и без сил рухнула на пол. Боль побеждала. Ах, мама Валя быстро набрала бы в шприц какой-нибудь н о ж п у или анальгина и ввалила так, что полноге отнялось. Зато потом обняла бы, положила на живот теплую грелку и долго гладила по голове, пока боль не отступит посрамленная совместными силами любви и фармацевтики. Но мамы больше не было, а сама себе Кэс не сделала бы укол при всем желании, даже просто разогнуться и доковылять до кровати не могла. Тянущие спазмы стали нестерпимыми. Помоги, хоть ты помоги, сволочь бездушная! Схлипнула девушка, сворачиваясь калачиком на полу прихожей. Кого она просила сейчас о помощи? Вообще-то вызывание к воображаемому демону в е р н а я ш и з о ф р е н и я но ведь и к собственному безумию можно привыкнуть. А уж если умолять о подмоге, так кого то к кого-то конкретного. Хотя умереть бы уже наконец, только не корчиться вот так на старом линолеуме тесной м а л о м е т р а ж к и Горячая рука легла на лоб, убирая с лица потные волосы. Исполненные муки карие глаза встретились с прозрачными голубыми. Он смотрел изучающе, словно впервые видел физическое страдание. Кэс в с х л и п н у л а понимая, что помощи ждать бессмысленно. Единственный бонус от его появления — умереть не в одиночестве а под присмотром. Новый приступ т я н у щ е й р в у щ е й б о л и скрутил девушку. Она закрыла глаза, готовясь кануть в вечность, но вместо этого куда-то поплыла. Мелькнул хорошо изученный потолок, обклеенный дешевыми пенопластовыми плитками. Скрипнула распахнутая небрежным пинком дверь в комнату. Мягко хрустнул диван. Кэс сжалась в комок, но сильные руки легли на плечи и заставили выпрямиться. Она снова заплакала. Зачем он ее мучает? Девушка инстинктивно хотела подтянуть колени к груди, чтобы облегчить боль, но получила хлесткий удар по голеням и вытянулась как солдат. Новый спазм затмил собой все предшествующие. С ужасом Кассандра осознала, что из ее тела рвется нечто свирепое и бесплотное. Сейчас ее всю разорвет в клочки. Она опять попыталась съежиться, чтобы притупить страдания, и снова получила отрезвляющий удар. На этот раз по бедрам. Закричала. Но сильная ладонь зажала рот, заставляя подавиться воплем. Амон не произносил ни слова, ничего не говорил, не успокаивал, не угрожал. Тишину нарушала только жалкая возня страдающей жертвы. Тело билось на диване, не желая смиряться с противоестественной для его нынешнего состояния расслабленной позой. Ничего не выражающее лицо склонилось над Кэс. Демон поймал ее безумный взгляд, и девушка затихла. С б е з д н о й она могла бороться еще меньше, чем с ним. Казалось, ее боль пьют через соломинку. Медленно, вдумчиво кровь грохотала в висках, воздуха не хватало. Руки демона казались каменно тяжелыми, а глаза, в которых бушевала непроглядная тьма, совсем утратили сходство с человеческими. И вдруг боль исчезла. Полностью. От внезапно нахлынувшей пустоты у Кассандры закружилась голова, а тело, будто налилось свинцом. Теперь все, спокойно сказал Амон. И это были первые его слова с тех пор, как он появился в ее квартире. Спи. Ей бы дури обрадоваться и уснуть с облегчением, но она поймала его за запястье и посмотрела с мольбой в голубые глаза. Ты не уйдешь. Он уже собирался подняться на ноги, но в последний миг замер. Посмотрел по-прежнему без сочувствия, но во взгляде мелькнуло нечто похожее на удивление — первое человеческое чувство в нечеловеческих глазах. А ты этого хочешь? Девушка кивнула, все еще удерживая мужчину за руку. Он мягко, но настойчиво высвободился. Не уйду. спи Кэс смотрела на Амона с продавленного старенького дивана и сердце о б м и р а л о привычная квартира казалась стала меньше по площади даже мебель словно сутулилась такой он был мощный плечистый и как-то очень заполняющий собой пространство демон сидел склонив светловолосую голову руки сжатые в замок лежали на коленях плечи расслабленно опущены Но от чего-то казалось, что сейчас в нем бушевала невидимая глазу сила, будто через человеческую оболочку рвался зверь, в ы л ы б и л с я но не мог найти выхода. На правом виске отчаянно пульсировала жилка. Это делало его почти обыкновенным. Кассандра снова коснулась широкого запястья. Этот сон перестал быть страшным, и сейчас девушка не боялась. Хотелось прикоснуться к нему, своему давнему ужасу, ощутить его человеком, утратить последний трепет. Он вдруг ответил на прикосновение. Их пальцы переплелись, и необъяснимая истома разлилась по телу, будто все те ночи, когда Кэс мучилась бессонницей, разом навалились и смяли сознание. Как это смешно! Уснуть во сне, подумала девушка, и провалилась в сладкую темноту. Только кончики пальцев, которыми она касалась Амона, пылали радостным теплом, как будто согретые над огнем. Наверное, он и был огнем. Когда Кэс проснулась, в окно светило грустное октябрьское солнце, дарило иллюзию тепла, но тепло это, увы, не имело ничего общего с тем, что еще грело кончики ее пальцев. Конечно, сон был сладок, и конечно, Амона рядом не оказалась. Горло от чего-то стиснуло судорогой, Кассандра под е т с к и всхлипнула, первый раз в жизни, подумав о том, что просто не хочет больше жить. В кафе было малолюдно. Сидела сонная парочка, в я л о пьющая кофе, доскучала да без дела Ленка. Завидев напарницу, она оживилась и тут же затараторила: "Вау, мать, ты чего, какая зеленая!" В гробы то к р а ш у кладут. А ну рассказывай. По-хорошему следовало бы свести все к шутке, но так хотелось поговорить о человеке демоне из снов, что Кэс впервые издалась, хотя в общем-то не тот человек Ленка перед кем стоило изливаться. Однако Кассандра и так слишком долго молчала, а сейчас еще и сожалела об исчезнувшем пламени. В общем, эмоции возобладали над здравым смыслом. Устроившись в самом дальнем углу зала за одним из столиков, девушка в общих чертах поведала о демоне, о кошмарах и особенно о вчерашнем с т р а н н о м сне. Я псих, подытожила она и выжидающе посмотрела на разинувшую рот напарницу. Та закатила глаза. Хочь е ш совет, Кась? Давай. Кассандра даже п о д а л а с ь вперед, ожидая чего-то с т о я щ е г о Ты этому красавцу либо отдай, либо заведи уже сериального мужика, доверительно сказала подруга. А то уж возраст у тебя знаешь для таких снов не подходящий. Хочешь, я с Димкой договорюсь. Он давно на твою попу пяльца. Закройтесь в кладовке. Она засмеялась. А Кассандра, не утруждая себя гневными речами, опрокинула недопитую чашку кофе на противную белобрысую голову. Ленка взвилась, захлебнулась эмоциями, стекающим по волосам напитком и топнула ногой. Дура, сумасшедшая, хабалка, да ты! И быть бы драки, но чей-то пристальный взгляд обжег спину. Кончики пальцев вспыхнули, словно вновь прикоснулись к пламени. Кэс обернулась, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. На нее смотрели прозрачные голубые глаза со звериным блеском в глубине зрачков. Я хотел попросить кофе, сказал Амон задумчиво и добавил, но «Ну теперь сомневаюсь, стоит ли. л е н к а окинула посетителя оценивающим взглядом, мигом приосанилась, звонко рассмеялась и ответила, что вылитый на голову кофе услуга оплачиваемая отдельно, в соответствии с п р е с к у р р а н т о м стоит недешево. Потом заверила, что кофе, который он закажет, попадет непременно в чашку. Однако, увы, нальет его не она, а вот эта высшей степени профессиональная барышня, когда перестанет глупо торащиться. Мужчина даже не посмотрел на Кассандру, никогда она на деревянных ногах поспешила за кофейником, никогда наполняла чашку горячим крепким напитком. Казалось, посетитель всецело поглощен ленкой. Похоже, он и кофе т о заказал только чтобы скоротать время, пока эта смазливая вертихвостка переодевается и обтирает белобрысы и патлы салфетками. Как такое произошло? Кэс совсем не умела флиртовать, мешала излишняя прямолинейность, а может врожденная застенчивость. Зато блондинистая л е н к а строила глазки в и р т у о з н о Кассандра слушала ее, смотрела на мужчину и чувствовала, как замедляется время. Все стало на свои места. Незнакомец что-то отвечал к о к е т л и в ы й вертихвостки, пару раз даже улыбнулся, а потом предложил отвезти домой переодеться и, конечно, клятвенно пообещал вернуть на рабочее место. Тем временем незамеченная им вторая официантка стояла со своим кофейником как пригвожденная. За бесконечно долгие 10 минут, что мужчина находился в кафе, страшное понимание медленно убивало девушку. Ее ночной кошмар всего лишь клиент заведения, а нездоровое воображение перенесло его образ в сны, создало видимость мистического ужаса, дало имя. Она сошла с ума. Никаких сомнений в этом больше нет. Увлечённая разговором и друг другом парочка направилась к выходу. Ленка бросила на застывшую напарницу полный торжества взгляд. Та зачем-то помахала в ответ деревянной рукой, хлопнула в ходная дверь. Спустя пять минут Кассандра написала заявление об уходе, молча в р у ч и л а удивленному администратору бумажку с подписью и свой фартук. Она не хотела ни с кем разговаривать, ничего объяснять, выслушивать уговоры, доводы или гневные отповеди. Димка из-за своей стойки смотрел круглыми глазами, порвался что-то сказать, но она проигнорировала его и вышла, застегивая на ходу куртку. В голове прочно з а с е л о решение все закончить. Все. Лица прохожих казались размытыми, нечеткими, серыми, и небо было тяжелым, свинцовым. Воздух превратился в вязкую муть, словно город погрузился на дно грязной лужи. Даже кричащая реклама больше не кричала, а невзрачно бледнела сквозь пелену октябрьской м о р о с и У к э с не осталось сожаления. Все это серое, мутное, грязное, не настоящее. Покинуть не жаль. Да и есть ли вообще этот город, дома, голые, мокрые деревья? Может, все это включая ее странную жизнь лишь бред одинокой душевно больной? Может, в действительности она сидит в палате для буйно помешанных, бормочет не в н я т и ц у и дергает себя за волосы, или ее кошмары ожили? Или она заснула и больше не сможет проснуться, так и останется блуждать в лабиринте собственного подсознания. Серый город, серое небо, серые люди, с е р о е метро, серые улицы, серый подъезд и ее пустая серая квартира маячили где-то на периферии сознания. Не р а з у в а я с ь девушка прошла в ванную и уставилась в зеркало. На долю секунды п о ч у д и л а что за спиной стоит Амон. Кэ собернулась, но, разумеется, никого не увидела. Она словно наблюдала за собой со стороны, но при этом глазами двух абсолютно разных людей. Каркающий хохот нарушил тишину квартиры. Пальцы стиснули края раковины, голова склонилась вниз, а тело затряслось от неудержимого безумного веселья. Кассандра хватала ртом воздух, но не могла остановиться. Припадок оборвался лишь после случайного взгляда в зеркало. Туда смотрело существо по мертвенно белому лицу которого ползли мокрые дорожки слез, синюшные губы кривились в дикой улыбке. Загнанная в ловушку собственного ужаса жертва повалилась на пол и завыла: "Я не могу так, я не могу". Что они думали, соседи девушку не волновало. Постепенно сил выть не осталось. Кэс впала в ступор. Смотрела на мокрые от слез колени, в которые чуть не час тыкалась лицом и обдумывала финал. Веревка. Негде закрепить. Таблетки. В аптеке ч только а н а л ь г и н и зеленка. Прыжок. Страшно. Лезвие. Хм. Она поднялась и направилась на кухню. Долго и усердно точила об брусок нож для резки овощей. Но ну, не безопасной же б р и т в о й пилить собственные руки. Проверила пальцем наостроту и удовлетворенно слезнула выступившую каплю крови. Теперь отлично. Где? Конечно, в ванной. Как назло, вентиль, открывающий горячую воду, повернулся в холостую. Кран поплевался, пофыркал, но в раковину у п а л о лишь несколько ржавых капель. Отключили. Ну да, на двери подъезда висело объявление. Что-то про ремонтные работы. Ладно. Кассандра снова села на пол и сделала глубокий вдох, собирая в кулак всю свою невеликую отвагу. У нее никого не было роднее мамы, она умерла. У нее никого не было в этом мире ближе демона, но его не существовало. Однако рука, державшая нож, дрожала, будто оставалось нечто удерживающее кэс среди живых.